Глава 4. Буря ослабевает лишь к рассвету. Первые солнечные лучи вдруг прорываются сквозь окружающий нас плотной стеной мрак и рассеивают безысходную пугающую темноту. Ветер затихает, уже не разбивая волны с такой мощью о невидимую преграду вокруг корабля, созданную изможденным к этому времени Ульрихом. Дождь перестает так остервенело лупить по палубе, сменив грохот падающих капель на мерный монотонный шум, становящийся все тише с каждой минутой. В какой-то момент колдующий ведьмак резко опускает руки и безвольно повисает на веревке, привязывающей его к мачте. Невидимая защитная стена вокруг нас рушится в тот же миг. Порыв ледяного ветра бросает волосы мне в лицо, ладью начинает мотать от добравшихся до нас волн. но сильная стихия уже позади, и даже мне, ничего не смыслящей в мореплавании, понятно, что смертельной опасности эта качка для нас не представляет. И я, потирая сухие от усталости и бессонной ночи глаза, наблюдаю, как воины торопливо отвязывают бесчувственного ульриха и укутывают в шкуры, аккуратно укладывают под симпровизированный навес. Один из воравов резко поднимает голову, бросая в мою сторону тяжелый взгляд, и мне приходится быстро скрыться в трюме, чтобы не привлекать к себе излишнее внимание. Последнее, что я успела заметить, была почему-то фигура гребущего позади посмотревшего на меня воина Ходбарка. Его хмурое лицо с заострившимися от усталости чертами, разворот мирно напрягающихся при поднятии весла плеч, насквозь мокрая, то ли от дождя, то ли от пота рубаха, облепившая жилистое тело. Я сворачиваюсь калачиком в пыльном углу трюма, закрываю глаза, уронив лоб на согнутые колени, а картинка гребущего ходборка все не желает исчезать из моей головы. Не знаю, где я, но здесь есть настоящее волшебство. Последняя связная мысль, промелькнувшая в мозгу перед тем, как я, наконец, проваливаюсь в тяжелый вязкий сон, кажущийся освобождением. «Живо! Наверх! Давайте! По одному! Но!» Резкие окрики прорываются в окутанное дремотой сознание, слишком грубо возвращая меня в реальность. Подскакиваю, испуганно озираясь по сторонам, и в первое мгновение судорожно пытаюсь понять, где я вообще нахожусь. нос режет отстоящий вокруг затхлой сырости и уже почти привычного густого запаха чужого застарелого пота на языке кислит из за ароматов немытых соседей по трюму и шорох соломы недалеко от меня явственно намекает что здесь водятся крысы я брезгливо поджимаю под себя босые ступни выглядывающие из под подпаленной юбки господи да что ж так не везет то а прикрываю глаза Беззвучно простонав. «И ты, ведьма!» — гаркает варрав над самой головой, заставляя меня неуклюже подняться, кривясь от побежавших жалящих мурашек по затекшим ногам. Пригнувшись, ковыляю к открытому люку и, проигнорировав протянутую мне руку воина, я, подтянувшись совсем неэлегантно, выползаю на палубу, напоминая самой себе распластавшегося по полу только что выловленного осьминога. Видимо, не только себе, потому как ворав, предлагавший мне помощь, посмеиваясь, отходит и оставляет меня, покряхтывающую и жмурящуюся от утреннего солнца, саму собирать себя в кучу после столь неудобной позы во сне. На корабле творится настоящий бедлам. Шумно, суматошно и чувствуется, что радостно. Вокруг бодрые мужские голоса, еще вчера во время шторма срывающиеся от тревоги. Низкий раскатистый смех, снующие воины туда-сюда, таскающие сундуки, шкуры и бочки. И не только они. Проморгавшись и привыкнув к яркому солнцу, я понимаю, что мы причалили уже к длинному деревянному пирсу, ведущему к скалистому берегу, и ладья полна не только воинов, с которыми мы вместе плыли, но и молодых, невиденных мною раньше парней, помогающих выгружать добычу. Все пленники, мои ночные, так себе пахнущие товарищи по трюму, были уже согнаны в кучу около узкого, накинутого на борт деревянного трапа. Я вижу, как они спокойненько стоят и терпеливо ждут, пока два весело переговаривающихся между собой воина свяжут их в одну цепочку. Я застываю в нерешительности, глядя на эту картину. Мне тоже... туда. Оглядываюсь по сторонам... но ходборка моего непосредственного хозяина нигде не видно. Остальные же воины мало обращают на меня внимания. Кто-то пару раз даже небрежно толкает, проходя мимо и тащая очередной сундук. Уже связанных тем временем пленников гуськом заводят на трап. Так, а я? Кое-как поднимаюсь на своих затекших и никак не желающих отходить ногах и торопливо ковыляю за ними. Простите, эй! Конвоиры! Или кто вы там? Эй! Не могу сказать, что я сильно привязалась к этим ароматным ребятам, но хоть какие-то знакомые, правда, и вроде как земляки. В моем положении это не так уж и мало. Стойте! Догоняю, наконец, процессию из плененных собратьев и требовательно дергаю одного из сопровождающих воинов за рукав. А я... Мощный ворав медленно поворачивает ко мне голову, всем своим видом показывая, насколько он удивлен моей смелостью. «Что ты? Ты ярла ведьма?» – басит в свою белобрысую бороду недовольно. «Хорошо, а ярл сам где?» Воин хмыкает, смотря на меня сверху вниз, и кивает на причал. «С невестой своей! Где ж ему еще быть после похода?» Вораф похабно ржет, поглаживая усы. Я перевожу взгляд с него на дощатый настил и непроизвольно хмурюсь, разглядев своего хозяина, целующего в шею какую-то блондинку с косой до пояса, бритым левым виском, украшенным витиеватой татуировкой, боевым раскрасом, которому позавидовал бы и Чингачкук, и с приличным таким, совсем неженским топором на поясе. Так, а это что, моя теперь хозяйка? Бьерк, словно почувствовав мой взгляд, резко вскидывает голову, переставая облизывать подставленную женскую шею, и быстро выискивает глазами меня в толпе. Щурится то ли от солнца, то ли от необходимости что-то со мной делать и небрежным жестом подзывает к себе. Настолько небрежным, что первая моя мысль притвориться дурой и сделать вид, что не поняла. Но потом в памяти всплывают события последних пары суток, и я решаю, что я точно не в том положении, чтобы демонстрировать гордость и характер. По крайней мере, пока. Надо хотя бы понять сначала, где я, что со мной, и как, черт побери, это исправить, а потом уже ерепениться. Ну, или вообще, теперь уже никогда... тяжко вздохнув и чувствуя себя как минимум рабыней и заурой, я покорно бреду к хмуро взирающему на меня хозяину и его настороженно оглядывающей меня подружке. Учтиво торможу в паре шагов, раздумывая, надо ли кланяться. Решаю, что обойдутся, и просто сцепляю ладони опущенных рук перед собой в знак покорности. Поднимаю ясный, незамутненный разумом взгляд на бесстрастное лицо Хотбарка и замираю делая вид, что не замечаю, как его разукрашенная под спецназовца невеста прожигает меня недобрыми голубыми глазами. Повисает тягостное молчание. «Вьорк, ты уверен, что она тебе нужна?» С сомнением цедит дама с топором, разглядывая меня, словно диковинное животное. «Пока нет», — Ярл равнодушно пожимает плечами, а потом добавляет задумчиво. «Но Вейла сказала, что в походе я найду свою судьбу», — Возможно... — Возможно, ты нашел что-то не то или просто ослеп. Это всего лишь гадкая печерка, годная только в рабыни Сам сказал, что она не смогла даже Ульриху помочь, а ветеру смирять может любая ведьма, — обрывает его блондинка раздраженно и показательно отворачивается от меня, будто я недостойна того, чтобы дольше обращать на меня внимание. Меня так и подмывает поинтересоваться, почему она так завелась, уж не ревность ли это? но я вовремя прикусываю язык, скользнув взглядом по сверкающему топорику у нее на бедре. Вместо этого быстро перевожу взгляд на Ярла, проверяя, какой эффект произвели на него ее слова. Ходборг, обнимая одной рукой за талию свою фурию невесту, продолжает смотреть на меня с той же ленивой задумчивостью. «Может, не смогла, может, не умеет, а может, просто не захотела». парирует Бьорк, скользя по мне своими черными глазами. — Так что, может, ты и права, Кира? — А может, и нет, — медленно добавляет он, почесывая свою короткую бородку. — Хочу послушать рыжую сначала, потом отвести ее к Вейле. Посмотрим. вэйла ушла в горы к духам, совсем другим, тихим и беспокойным голосом произносит Кира, рассеянно гладя ярло по рубахе. «Давно — Давно. Ходборг хмурится. Метает в меня последний цепкий взгляд и отворачивается, переводя все внимание на женщину, прижимающуюся к нему. Нет, два дня как, но никто не знает, когда вернется. Она говорит и одновременно гладит его плечи, а мне вдруг нестерпимо хочется отвернуться. Хотя бы отвести глаза, что я и делаю. Опускаю взгляд себе под ноги, внимательно разглядывая дощатый настил. Потом перевожу рассеянный взор на берег. Но долго мне еще рядом стоять, пока они обнимаются, интересно. Ходборг и эта Кира начинают переговариваться тише о чем-то своем. Голоса садятся, приобретая интимную хрипотцу, и у меня вспыхивают щеки. Надеюсь, у них тут есть понятие стыда, но вот кто его знает, сейчас начнут прямо здесь. А мне куда деваться?» Усилием воли сосредотачиваюсь на раскинувшейся передо мной суши и с интересом начинаю разглядывать место, куда меня привезли. Не знаю, материк это или остров, но небольшую долину, на которой расположилось поселение варравов, с трех сторон окружают неприступные черные скалы, уходящие под облака – испещренные внизу рукотворными террасами для земледелия и более светлыми змейками троп созданных человеком сама же деревня просто огромная раскинувшаяся вдоль всего побережья и наверное здесь считается большим городом дома каменные по большей части одноэтажные длинные с маленькими тусклыми прорезями окон крыши дощатые прямые со спускающимися вниз деревянными желобами Ближе к берегу строения плотно прилегают друг к другу, но дальше, вверх по холмам, видны большие одиноко стоящие дома, окруженные частоколами заборов, вспаханной землей и загонами с серыми жмущимися друг к другу овцами. Полотно почерневших крыш, немного в отдалении от берега, разрывает одна высокая башня посередине, украшенная на конце огромным отлитым из металла, напоминающего по виду бронзу топором. «Интересно, это их церковь? Кира, зычный окрик подходящего к нам грузного седого воина, заставляет встрепенуться не только обнимающуюся рядом парочку, но и меня. Высокий, статный, но с большим круглым животом, подпоясанным веревкой, с невероятно длинной, заплетенной в причудливую косу белой бородой и абсолютно лысый мужчина, останавливается подле меня». раздраженно сверкая глазами из-под нависающих серебристых бровей. «Добра тебе, Ангус!» — тянет Бьорк как-то совсем недобро и медленно убирает руку стали блондинки. «Желанной добычи, Ярл!» — буркает в усы седой и переводит прибивающий к земле взгляд на Киру. «Не позорь меня, девка!» — глухо шипит, подаваясь к ней всем своим грузным корпусом. «У нас обряд через три луны! О каком позоре ты заикаешься, дядя?» Моментально вспыхивает Кира, машинально хватаясь за блестящий топорик на своем поясе. «Пока не получите слово Конунга, не будет тебе обряда, а в свете последних дел... Кто возьмет тебя после того, как Ходберг хлапал тебя на глазах у всех?» Он замолкает, заживав белый ус, и бросает на Бьерка тяжелый взгляд. Мой хозяин криво усмехается и показательно отступает от блондинки еще на шаг. Поднимает руки вверх, будто и не думал ее трогать. Кира издает протяжный раздраженный стон. «Ангус белый прав, Кира! Иди!» Ходборг кивает невесте в направлении берега, отправляя от себя. Старик, больше ничего не сказав, резко разворачивается на пятках и грузными быстрыми шагами направляется к берегу. Блондинка обиженно поджимает губы и плетется за ним. Ходборг смотрит им вслед с нечитаемым выражением на лице, а потом, словно опомнившись, оборачивается ко мне. «Что стоишь? Пошли, ведьма, поговорить надобно». Я покорно бреду следом за ярлом, украдкой разглядывая то его высокую фигуру, то место, в которое я попала. «Попала!» Я чувствую себя Алисой в «Стране чудес», и не могу избавиться от ощущения, что вот сейчас дорогу мне перегородит безумный шляпник. Разве так бывает на самом деле, что ты попадаешь в самый настоящий другой мир, лишь закрыв глаза? Может, я умерла, и это чистилище? В книгах попаданки часто умирают. «Посторонись!» Какой-то дед с доверху нагруженной тачкой проезжается колесом по моей ноге, и я, взвизгнув от боли, резко выплываю из своих размышлений. «Поаккуратней, Хельга!» — хмыкает, не оборачиваясь Бьёрк, шагающий передо мной. «Вон с горди лучше не зевать!» Я мямлю, спасибо, что предупредил, для себя запомнив, как называется поселение. Вокруг действительно шумно и людно. Сойдя с пирса, на котором Ходборг то и дело останавливался, чтобы поприветствовать кого-то и крепко обняться...» мы сворачиваем на широкую пыльную улицу, идущую вдоль берега, заставленного лодками. Людской гомон переплетается с криками чаек и шумом прибоя в одну нескончаемую какофонию Запахи рыбы, потных тел и линялой одежды соприкасаются с чистым морским воздухом, рождая неповторимый густой аромат рыбацкой деревни. Мои босые ноги утопают в пыльном месиве дороги, В глазах рябит от непривычных одежд, мешкообразные льняные платья до пола, всевозможных оттенков на женщинах, меховые накидки, хоть на улице и тепло, разнообразные передники. На мужчинах штаны и подпоясанные туники, более сдержанных цветов. На многих кожаные куртки простого кроя, не застегивающиеся на животе. И на всех огромное количество разнообразных татуировок. На лицах, шеях, руках. У некоторых, казалось, так вообще чистого места на теле не было, и страшно было представить, что же там творится под одеждой. Невольно перевожу любопытный взгляд на Ярла, бодро шагающего передо мной. У него я видела только одну татуировку – змею на правом боку, уползающую под пояс льняных штанов. По сравнению с остальными варавами, это для неприличия мало. Интересно, почему? «Боли боится? Или их тут за какие-то заслуги дают? Мой хозяин не заслужил?» «Сюда!» — Ярл сворачивает на узкую улочку, круто уходящую вверх по склону. «Размышлять мне становится некогда, потому что, поднимаясь в гору, да еще босой с едва зажившими ступнями, реально тяжело. Ко всему прочему, Ходборг и не думает сбавлять шаг». Кажется, у него даже дыхание не меняется, в отличие от меня, засопевший как паровоз. Еще один поворот, и мы неожиданно выходим на широкую шумную площадь по периметру, заставленную лавками торговцев, а в центре – разорванную той самой башней с топором на верхушке. Под самой крышей башни расположена звонница, только вместо привычных мне колоколов здесь используют полые, темные от времени трубки разного диаметра. За башней стоит большой, единственный двухэтажный здесь дом, огибающий почти половину площади. Ходборг, все тем же бодрым шагом, от которого у меня уже нещадно колит в боку, направляется именно к нему. Без стука широко распахивает дверь, из чего я заключаю, что дом – его. И исчезает в черном дверном проеме, словно в пасти диковинного животного. Мне ничего не остается, как нырнуть за ним. Поначалу, после яркого уличного солнца, я с трудом могу разглядеть, где очутилась. Пахнет сеном, деревом, спертым воздухом и костром. Моргаю, привыкая и с интересом озираясь по сторонам. Помещение оказывается огромным, тем более по местным меркам. Большая, темная, вытянутая зала с бесконечными, грубо сколоченными столами вдоль стен и приставленными к ним лавками. В конце залы невысокий пьедестал с широким деревянным креслом, заваленным шкурами. Освещения нет, лишь солнечные лучи, с трудом пробивающиеся сквозь мутные узкие окошки и рисующие пыльные линии в воздухе, да красные отблески затопленного в другом конце залы огромного с человеческий рост очага. Фигура ярла, присевшего у огня, на фоне яркого танцующего пламени, кажется абсолютно черной и необъемной. словно вырезанной деталью в театре теней. «Садись, Хельга!» Он подзывает меня к себе нетерпеливым жестом, взмахнув рукой. «Борга, не пускай пока никого!» Совсем другим тоном кидает, появившейся было в проеме двери, ведущей дальше в дом, полноватой женщине. Та, кивнув, тут же исчезает. «У меня начинают подрагивать колени. Так сильно, что я еле иду к ходборку». с каждым шагом будто все сильнее вязну в дощатом полу. Когда все-таки преодолеваю расстояние между нами, ноги окончательно подкашиваются, и я плюхаюсь на скамейку напротив и завороженно смотрю, как отблески огня лижут смуглое лицо ярла, как вспыхивают темными искрами его черные внимательные глаза. Мне сложно поверить, что от этого малопонятного мне человека сейчас зависит моя судьба? По спине ползет противный липкий холод, ладони потеют. Я перевожу взгляд на танцующий в огонь, натягиваясь как струна. «Что ж ты молчишь, Хельга?» — хрипловатый низкий голос Ходборга царапает нервы. «Вон уже и Борга ждет, чтобы забрать тебя. Вечно ей рук не хватает. Хочешь, вставай, да сразу к ней иди». Только не знаю, долго ли продержишься. Уже к вечеру весь Унсгард загудит, что ты ведьма. Ярл криво улыбается, беря в руки кованный пруд. И шевелит поленье, разбрызгивая во все стороны шипящие искры. И я невольно вспоминаю, что пятки мои шипели почти так же. Поджимаю босые ступни, облизываю вмиг пересохшие губы и с трудом выталкиваю из себя заготовленные слова. Я... Умею видеть будущее, Ярл. Судорожно вдыхаю, набираю воздуха, чтобы продолжить. Я долго думала, пока мы плыли, и пришла к выводу, что в их темные времена провидицы должны быть в цене, а проверить, правда ли я местная Ванга, Бьорку будет сложнее всего. Это же не фокусы с зеленоватым свечением из ладоней, как у Ульриха. Но я не ведьма, не такая, как ваш ведьмак, заговаривающий ветер. — уточняю дрожащим от волнения голосом. — Так я не умею, прости. На секунду жмурюсь и осторожно поднимаю глаза на молчащего Ходбарка в ожидании его реакции. Господи, хоть бы Ярлу этого было достаточно. — Что ж, — медленно тянет Ярл, щурясь. — Честно говоря, в первый раз слышу, чтобы Вейла могла только приподнимать завесу будущего, не умея ничего больше. — Вейла? — тупо спрашиваю я. Он ведь со своей невестой о какой-то Вейле говорил. Я подумала, что это имя. Да, дочь богини серого мира, ткущей нашу реальность. Суровая матерь, Вейль, делится со своими дочерями ниточками знаний из полотна Вечности. Они часть нее, и поэтому каждая, способная прикоснуться к ниткам Вейль, Вейла. Он поджимает губы и подается ко мне ближе, вскидывая брови и в упор смотря в глаза. «Так ты Вейла, Хельга?» Горло сковывает спазмом. Ходберг смотрит так ласково, будто говорит «Не бойся сказать мне правду, не бойся, за правду я тебе ничего не сделаю, за ложь сделаю, и гораздо больше, чем ты можешь представить. Но он сделает, сделает и за правду». поэтому мне придется стоять на своем до конца. По крайней мере, я смогу выиграть время и, может быть, убежать. Только вот куда? Черт. — У нас это так не называлось, — вслух бормочу непослушными губами, стараясь твердо выдерживать препарирующий взгляд черных глаз. — А как называлось? — вкратчиво спрашивает Ходберг. Я сглатываю. — Убогая, ведьма. Много как. Вейлы не было. Он хмыкает, досадливо трет переносицу, прикрыв глаза, и, наконец, отворачивая лицо к огню. Облегченно выдыхаю. Когда Ярл не сверлит меня своими душевыворачивающими глазами, врать гораздо легче. — А почему обвинили в смерти головы? — интересуется Ходборг. — Я ее предсказала, — пожимаю плечами. — А сородичи решили, что прокляла. «А они разве не знали про твой дар?» Ходберг косится с явным сомнением. «Я...» «Боже, как это сложно придумывать, когда так мало вводных!» «Я всегда предсказывала какие-то несчастья. Так получалось. Мор там, голод...» Облизываю губы и вдохновенно продолжаю. «А они винили меня, будто это именно я постоянно кликаю беду. Голова стал последней каплей». Повисает пауза, а потом Бьерк медленно кивает, несмотря на меня. В груди становится легко-легко от пузырьками схлопывающейся радости. Кажется, поверил. А мне что предскажешь? Ярл криво улыбается, задумчиво смотря на огонь. Я бы многое отдал за то, чтобы увидеть нить своего пути, тем более сейчас. В его голосе мне чудится тоскливая обреченность. ознобом прокатившаяся вдоль позвоночника. Ёжусь и аккуратно отвечаю. «Богиня Вэль, как ты говоришь, посылает мне видения. Я не могу их выбрать, Ярл, только рассказать». «И часто у тебя видения?» Голос Варава моментально звякает раздражением. «И мне становится страшно, что сейчас он решит, что пользы от меня никакой. Не очень», глухо отвечаю. смотря на свои сложенные на коленях руки. Ярл хлопает себя по бедрам и резко встает. Я поднимаю голову, чтобы проследить за ним, и с тихим, испуганным схлипом замираю, потому что Ходберг вдруг перехватывает пальцами мой подбородок, жестко фиксируя, и наклоняется так близко, что его черные гипнотические глаза начинают двоиться, а горячее дыхание, наполненное нотками кедра, обжигает мое лицо. «Как удобно, да, Хель?» Низкий голос полон угрозы, от которой меня буквально парализует. «И ведь не проверишь твои бредни. Поиграть решила, Печерка?» «Зря. Я проклятый ярл. Меня боится сам Конунг. И не зря боится, Хель. Не зря. И тебе бы стоило». Он отпускает мою челюсть, оттолкнув от себя так... что я чуть не делаю сальта славки черные глаза мерцают опасным огнем что ж скоро старая вэлла придет от нее тебе не утаить правду печерка а пока будешь жить в работном доме отдам тебя борги за жизнь не переживай не тронут за честь он окидывает мою фигуру оценивающим снисходительным взглядом. Постарайся не улыбаться на перу сегодня лишний раз. Авось и пронесет. Зубы у тебя хорошие, все на месте. Пошли. Грузная женщина лет сорока на вид подходит ко мне, нетерпеливо вытирая руки о мокрый передник. Ну что, вставай. Пир на носу, работа не в проворот, а она рассиживается. Я провожаю тоскливым взглядом исчезающую в дверном проеме высокую фигуру ярла и покорно поднимаюсь с деревянной лавки. Я не знаю, что именно сказал Борге Ходберг обо мне, когда шептался с ней сейчас, чуть отойдя в сторонку, но то, что служанка меня и не думает бояться, как воины на ладье, было очевидно. Больше ничего не добавив, женщина, несмотря на свои внушительные габариты, стремительно шагает к дальней неприметной двери в конце залы, из которой и появилась пару минут назад. Мне приходится чуть ли не бежать, чтобы поспеть за ней. «Я Борга Магнусен, домоправительница Ярла Ходбарка», сообщает мне женщина, не потрудившись обернуться. «А значит, после хозяина главное лицо для тебя, Печерка. Это ясно?» Тут она резко тормозит и распахивает передо мной дверь. Ее почти прозрачные, слегка на выкате глаза, впиваются в меня, подобно гарпунам, Толстые губы поджимаются в злую линию. Я неуверенно киваю, показывая, что мне ясно. Она удовлетворенно хмыкнув, отворачивается. «Будешь расторопной и тихой, поймешь, как повезло тебе попасть в столь изобильный дом, дикая. Но не дай боги тебе меня злить!» И мне чудятся в голосе домоправительницы злорадные нотки. «Высеку, поняла?» И снова чуть притормаживает, но уже не оборачиваясь. поэтому мне приходится подать голос и выдавить из себя «Ага». Мы вступаем в темный узкий коридорчик, минуем еще одну дверь, и меня тут же сбивает с ног стоящая здесь голдеж, жара, пар и миллион смешавшихся между собой запахов. Кухня, большая и темная, забитая людьми под завязку, с несколькими очагами вдоль стены. с большим столом посередине, растянутым на все помещение, заваленным горой разных продуктов. «Уна, тебе привела, забирай!» Борга толкает меня в спину к какой-то старушке в углу, ощипывающей гуся. «Помощница!» Я неловко переступаю с ноги на ногу, с легким ужасом взирая на наполовину лысый труп птицы в руках кухарки. э э я так-то городская!» «Ох, давно пора!» – всплескивает красными воспаленными руками старуха и пихает мне несчастного гуся прямо в грудь. К горлу подкатывает вязкая дурнота. В нос лезет запах сырой птичьей кожи и перьев. Хочется отпрыгнуть подальше, но в реальности ничего не остается, как только принять наполовину ощипанную дохлую тушу. «Садись!» – Уна встает со своей низкой табуреточки. а я пока потрошками займусь. При упоминании потрошков я как-то разом веселею. В конце концов, перышки выдирать не самое страшное, и опускаюсь на табурет. «Сегодня тут поможешь, Печерка», — деловитым тоном вещает над моей головей Борга, пока я кручу в руках гуся, не зная, с какой стороны к нему подступиться. Аккуратно дергаю перышко и зачарованно рассматриваю его. — А вообще поставлю тебя дом мести, да мыть. Как раз бри этим ведущая второго дня померла. Я вздрагиваю от излишне будничного тона домоправительницы, так не вяжущегося со смыслом ее слов, и кашусь на продолжающую быстро вводить меня в курс дела женщину. — Вот и настил ее в женской займешь. Борга энергично потирает руки, видимо, довольная, что не надо думать, куда меня отправлять спать. «Вечером покажу твое место. Сейчас все равно рано тебе отдыхать. И, Уну, слушайся, Печерка. Помни...» Толстый палец Борги назидательно взлетает вверх. «Розги у меня всегда наготове девочка!» Я сглатываю, киваю и утыкаюсь взглядом в несчастного гуся на моих коленях. Борга, больше не обращая на меня внимания... Начинает зычно раздавать указания, поторапливая и так суетящихся, как муравьи красных от духоты замученных служанок. В носу стоит запах вареного мяса, лука, чадящих очагов и кисловатых потных тел. С неожиданно накатившей злостью вырываю клок пуха из гуся. Руки дрожат от сдерживаемых эмоций. И вот это теперь моя жизнь, вот это... «Этот долбанный ярл называет «я пока о тебе позабочусь», и я грязная, вонючая, босая, лохматая, вся чешусь и сижу посреди каких-то варваров на огромной кухне своего хозяина с трупом птицы в руках. Если бы Хотборг спросил у меня про свою судьбу сейчас, я бы с удовольствием рассказала ему что-нибудь про медленную унизительную смерть».